стул. «Девчонки, двигайтесь!» Рослая полнолицая девушка властно махнула рукой, и с краю освободилась место места. «Садись!» — кивнула она Люси. «На геологии наши законные места!» «Спасибо!» Люся перевела дыхание и огляделась. Большинство ей были уже знакомы. Вот там, в соседнем ряду, мелькает вихрастая голова Саши, а рядом с ним... Наташа, по другую сторону от Наташи Алла Дубровина, чуть поодаль Иван и тут же Таня. Люся посмотрела в другой конец аудитории. Там громко рассказывал что-то смешное худой широкоскулый парень с лихо закрученным чубом. А неподалеку от него скучал красивый темноглазый юноша в новом щегольском костюме и ярком галстуке. «Кажется, Валерий...» Вспомнила Люся и перевела взгляд на свою соседку, статную девчину с высокой грудью и крупными мужскими руками. Та сосредоточенно рылась в сумке. В это время все шумно встали. В аудиторию вошел, чуть волоча ногу, невысокий грузный мужчина с коротко постриженными усами. Не поднимая глаз на студентов, он махнул рукой. Все сели. Нос... Проговорил Беницанов и, достав из грудного кармана очки, медленно помахал ими в воздухе, затем раскрыл пухлую тетрадь с конспектами. Темой сегодняшней лекции начал он почему-то нараспев. Люся пододвинула тетрадь и приготовилась записывать. Но это оказалось не так просто. Странная манера профессора читать на распев не давала сосредоточиться. Она посмотрела по сторонам. Писали, оказывается, не все. Соседка Люси старательно выводила на промокашке большую камбалу. Сидящая за ней девушка, красивая остроглазая брюнетка, строчила какую-то записку, переглядываясь украдкой с пижоном в ярком галстуке. Саша что-то быстро шептал Наташе с алой. Бенецианов продолжал читать, не повышая и не понижая голоса. «Примером чисто гранитных интрузий может служить Белтаужский Плутон. Это магматическое тело!» Раздался приглушенный смех. Бенецианов резко вскинул голову, сорвал очки. «Так», — протянул он, — «что это вас так развеселило?» Он смотрел на девушек, сидевших рядом с Сашей. «Нужно встать, когда с вами разговаривает профессор!» Алла и Наташа неловко поднялись. «Нос, чего же вам так весело?» Девушки молчали, все больше краснее под пристальным взглядом Бенецианова. «Значит, будем молчать!» «Прекрасно! Как вас величать изволите!» Алла произнесла чуть слышно. Я Дуб... Дубровина. Северина, быстро проговорила Наташа. Хм, Северина. Что же, так и запишем. И к величайшему изумлению Люси он раскрыл записную книжку и начал было действительно что-то в ней записывать. Но рядом с девушками поднялась вихрастая голова Саши. Простите, профессор, это я виноват. Проговорил он, глядя в глаза Беницанову. «Что?» — повысил тот голос. «Это я виноват, что они засмеялись». «Ах, вот как! Вы на этом настаиваете! Что же, запишем!» «Пишите, фамилия Степанов, инициалы АА». «Вас тоже не интересует геология Степанов АА?» «На лекциях предпочитаете рассказывать анекдоты?» «Ничего подобного», — возразил Саша. «Я сказал, что в Белтаужском массиве встречаются и щелочные породы, а вы говорите...» «Как вы сказали? Какие породы?» «Ну, хотя бы нефелиновые сиениты». Нефилиновые сиениты? Откуда вам известно, молодой человек?» И что вообще вы знаете о породах? До сих пор петрографию магматических пород проходили у нас на третьем курсе? Или я ошибаюсь? И я работал на Белтаужском массиве, пояснил Саша. И что же вы там делали, если не секрет? Работал в съемочной партии. Ах, вот как! И в каком составе, позвольте полюбопытствовать? Я был рабочим, ответил Саша. Похвально. Очень похвально. И это дает вам право вы полагаете, не слушать лекции по геологии. Что же, примем к сведению. В аудитории нависла тишина. Беницанов надел очки. Нос. Так на чем мы остановились? Ах, да. Примером чисто гранитных интрузий является Белтаушский Плутон. Такое тело... Но Люся, взволнованная всем происшедшим, не могла больше слушать. — Он что, всегда такой? — шепнула она соседке. — Кто? — профессор. — А, Камбала. — Почему Камбала? Вы его так прозвали? — Зачем мы? Весь факультет так зовет. А разве неверно? Камбала настоящая. И как это угораздило Наташку. Ведь он свой кондуит до самых экзаменов бережет. А там «Здравствуйте, пожалуйста, получай тройку и прощай стипендия». И Алка тоже попалась. Но Сашка молодец. А вот Жорик хоть бы что, сидит, ухмыляется. «Какой Жорик?» «А вон, рядом с Алкой, дружок ее». «Вон он сейчас обернулся». «Тот с кошачьей мордочкой?» спросила Люся. «Ну да». Соседка затряслась в беззвучном смехе. «Здорово придумала. В самом деле, вылитый котенок. И глаза будто масляные. Он и говорит, как муруйчит. А ты у нас недавно?» «Да, я болела». «Значит, никого еще не знаешь. Ну, смотри». Вот этот в гимнастерке неподалеку от Саши, староста группы Кравцов, а рядом с ним комсорг Витя Беленький. Люся не поняла, почему Беленький? Рядом с Кравцовым сидел и старательно записывал лекцию «Смоглый темноволосый паренек». Такая у него фамилия. А там вон, в первом ряду, с краю, тоже начальство. Профорг Фарид Ибрагимов. Заноза. Зато рядом с ним золото парень, Костя Славин, перворазрядник, силища, во. А душа котенка не обидит. Вот и все наши знаменитости. Тебя-то как зовут? Люся. Меня Света. Соседка дружески толкнула ее плечом. А то сидим час и не знаем друг друга. Меня от его лекции кивнула она в сторону Беницанова. В сон клонит. Честное слово. Как начнет выводить рулады, глаза слепаются. Поэтому я и сажусь на последний ряд. Тут хоть поболтать можно. А что у нас после геологии? Не знаю. Ну да, ты же всего второй день. Вика! Повернулась она к своей соседке, которая снова строчила записку. Что у нас после геологии? Практика по минералогии, кажется. А, Петруша камни принесет. «Петруша?» «Это ассистент Воронова», — пояснила Света. «Петр Ильич Ларин. Практику ведет. Симпатяга. Правда, шибка умного любит из себя строить. Но да, мы его раскусили. Покричит, покричит и остынет. Ты ему только не перечь. А этот, вон пижон, между прочим, в расписном галстучке, его родной братец. Так что в случае чего...» Недаром Вика полтетради на записки извела. А в общем, практику я люблю. Сама увидишь. Обстановка на практических занятиях была совсем иная. За несколько минут Петр Ильич рассказал о новых минералах, и все разбились на группы, взяв полотку образцов. Теперь можно было делать что угодно – смотреть минералы, читать учебник, обсуждать последние факультетские новости, даже писать письма. В процессе самостоятельной работы над каменным материалом Петр Ильич не вмешивался. Люся подсела к Светлане и, заглянув в лоток, выбрала там два блестящих кроваво-красных камня. Прустит и пироргерит. Значилось на этикетках. Так, цвет ярко-красный. Еще бы. спайность отчетливая, это понятно. Блеск алмазный. А это что значит? Света... Как понимать алмазный блеск? Этого нельзя понять, заявила Света. Серьезно, так Петрушей сказал в прошлый раз: объяснить это словами невозможно. Ты вот знаешь, какой бывает соленый вкус. Знаешь, а сладкий тоже знаешь. А вот объясни, какая между ними разница. Не можешь, так и тут. Просто привыкнуть надо. Он так и сказал: Через 2-3 занятия привыкните. «Только я до сих пор не разбираю, где стеклянный, где алмазный. Попробуй отличи. Верно, девочки?» Обратилась она к сидящим рядом Наде и Любе, двум неразлучным подругам, которые, как заметила Люся, повсюду ходили за Светой, не отставая от нее ни на шаг. Те поспешно согласились. «Но вообще-то все это ерунда!» Снова заговорила Света. Главное, формулы, выизубрить и всякую там спаянность и твердость. Эх, знать бы мне минералы, как Сашка. Ни о чем бы не надо было думать. Он знает? Еще бы, у него отец геолог. И сам где-то по Сибири года два с ними лазил. А минералов там навалом. Вот как? Люся отыскала глазами Сашу. Он стоял у окна с Иваном и Костей Славиным. Они о чем-то ожесточенно спорили. «А я вам говорю, что дело совсем не в этом», – доказывал Саша. «Так давай спросим Петра Ильича», – предложил Иван. «Давай». «Петр Ильич», – обратился Костя. «Скажите, почему все атомы в природе соединены друг с другом?» «То есть...» Но почему вокруг нас минералы, всякие предметы, вещи, а не отдельные атомы?» «Но это же элементарно! Атомы образуют ионы, а поскольку заряды у них разноименные, то, естественно...» «Это нам понятно», — сказал Иван. «А почему атомы образуют ионы?» «Как почему? Разве вы не знаете, что атомы металлов, например, могут терять часть своих электронов?» и превращаться таким образом в положительно заряженные катионы, а не металлы наоборот. «Это мы тоже знаем. А почему они теряют электроны?» – допытывался Иван. «Да, оставались бы себе нейтральными со всеми своими электронами», – заметил Костя. «Но такова уж природа атомов, таковы их свойства, так сказать». «Но должна же быть все-таки причина». Не отступал Саша. Хм, причина. Петр Ильич бросил карандаш на стол. Причина, безусловно, существует. Известная или еще неизвестная науки. Но мы с вами не физики, чтобы вникать в такие тонкости. Просто интересно. Интересного на свете много. Но нельзя объять необъятного. Улыбнулся Петр Ильич. «У нас и своих проблем больше, чем достаточно. Давайте не отвлекаться». Он снова уткнулся в рукопись. Ребята в полголоса продолжали спорить между собой. Света рядом с Люсей бубнила под нос формулы. Так прошло с полчаса. Но вот Светлана с шумом захлопнула учебник. «Не могу больше. скучища. «Нет, почему же?» — сказала Люся. «Вот смотри». Сначала мне казалось, что прустит не отличить от пироргирита. Оказывается, можно. Пироргирит темнее, значительно темнее. А аргентит с халькозином? И аргентит от халькозина можно отличить. Видишь эти зеленые налеты? Вот здесь, и тут, и на этом образце. Только на халькозине Света махнула рукой. Все равно муть. Она зевнула. Я где-то читала, что иностранный язык можно сейчас учить во сне. Вот бы минералогию так же. Верно, девочки?» Надя с Любой согласно кивнули. Света взглянула на часы. «Ну, еще немного. Зато на математике вот где потеха будет». «Почему потеха?» – удивилась Люся. «Увидишь!» «Высшая математика». Люся еще в школе прониклась уважением к этой науке всех наук. И сейчас перед лекцией думала лишь о том, как бы сесть поближе к доске. В аудитории было еще пусто, и она положила сумочку в первом ряду. Но Света потянула ее за рукав. «Зачем? Пойдем назад, там свободно, и другим девчонкам займем». «Как назад? Это же математика». «Ну и что?» «Цоя, ты не видела?» И, поймав недоумённый взгляд Люси, «Ой, забыла! Конечно, ты его не видела! Вот и слушай меня! пойдем назад! А здесь и посмеяться нельзя, а от смеха не удержишься!» Люся ничего не понимала. «Нет, я все таки сяду здесь!» «Как хочешь!» В первом ряду положили свои книги Саша, Иван и еще несколько ребят. Остальные с боем занимались задние столы. Едва прозвенел звонок, Люся вынула из сумочки тетрадь и оглянулась на дверь. Там еще толпились ребята. Никто из них, казалось, и не собирался входить в аудиторию. Так прошло 2-3 минуты. Неожиданно всех вынули на места. В распахнутую дверь как-то боком сутулясь. Вошел немолодой худощавый мужчина в больших роговых очках и с пузатым портфелем под мышкой. Волосы его были взлохмачены, пиджак и брюки сильно выпочканы мелом. Он быстро прошел кафедры, бросил на стол портфель и, громко стараясь перекричать стоявший в аудитории шум, проговорил. «Здравствуйте, товарищи!» «Здравствуйте, товарищ Цой!» Ответил нестройный гул голосов. После этого Цой подошел к доске и, не оборачиваясь к аудитории, как бы в раздумье произнес «Нацомзи, мы с вами остановились!» И так как никто ему не ответил, он взлохматил всей пятерней и без того взлохмаченные волосы и решительно объявил «Возьмем вот эту теорему!» И руки его быстро замелькали по доске, выписывая буквы и цифры. «Но что это за теорема? Что тут дано и что требуется доказать?» Люся с надеждой ожидала объяснений Цоя. Но тот все писал и писал, и вот уже начал стирать написанное. Тогда Люся решила поскорее переписать в тетрадь, чтобы разобраться после. Но Цой писал невероятно быстро. При этом почти ничего не объяснял, а только ерошил время от времени волосы и громко вопрошал. «Так?» «Ум!» – последний звук он произносил бесподобно, с резким свистящим придыханием, напоминавшим шмыгание носом, что неизменно вызывало смех в аудитории. Цой не обращал на это ни малейшего внимания. «Так!» – отвечал он сам себе после небольшой паузы и тут же добавлял. Пошли и дальше!» И снова на доске выстраивались длинные ряды формул. И снова Люся не успевала переписывать их тетрадь. Наконец, исписав больше пяти страниц, ничего не поняв и окончательно отстав от Соя, она беспомощно оглянулась. Но что это? Многие студенты, оказывается, и не раскрывали тетрадей, а некоторые даже не смотрели на доску. В первом ряду писали только Саша, Иван и Фарид. Люся повернулась к доске. Правая рука Цоя непрерывно выписывала длинные ряды алгебраических выражений, а левая почти сейчас же стирала их. Он продолжал приговаривать. «Так, ум, так, пошли дальше». Люся уже и не пыталась писать. Вдруг руки Цоя остановились. Он отступил на шаг от доски и молча уставился на только что написанные строки. Что же у нас получилось, ум? шмыгнул он громче обычного, и Люся невольно улыбнулась. «Чертовсиина какая-то! Неожиданно сказал себе Цой под громкий хохот всего зала и начал быстро исправлять последнюю формулу. Потом снова отошел от доски и почесал у себя в затылке. «Спластная чертовсина!» Смех усилился. Отцой решительно махнул рукой и, подойдя к доске, начал торопливо стирать все написанное прямо ладонью. «А на сердца это нам нужно! Вы за геологи!» Это было уже сверх всякой меры. Аудитория стонала от хохота. Смеялись все. Смеялся Саша, зажав лицо руками. Смеялся Иван, опустив голову на крышку стола. У Люси от смеха на глаза навернулись слезы. И только Цой, как ни в чем не бывало, отер руки о полы пиджака. «Так вот, почему он весь в милу», — успела подумать Люся. И начал снова выписывать длинные ряды знаков, все чаще повторяя. «Так, ум, так, посли дальше». Но уже заливался в коридоре звонок, и ребята с шумом вставали с мест, не ожидая, когда Цой допишет последнюю строку, схватит портфель и Рысой побежит к двери, бросая на ходу. «До свидания, товарисы!» Из аудитории выходили довольные, будто с хорошего веселого спектакля. «Ну и Цой!» «Во дает!» Слышалось со всех сторон. И только Саша с Иваном расстроенно хмурились. «Совсем запутался», — говорил Иван, сердито вороша листы учебника. «Прошлый раз хоть кое-что было понятно, а сейчас даже в книге такого не найду». Саша махнул рукой. «Пойдем, Ваня, после разберемся. А в общем-то кончать с этим надо, так дело не пойдет, Цой нас научит». «И чего ты, Сашка, бузишь?» Неожиданно вступил в разговор подошедший к ним парень с Чубом. «Математику сдадим запросто. Вы знаете, как Цой принимает? В прошлом году, говорят, никто ничего не знал и ни одного завала не было». «Да что же нам до того, как он принимает?» возразил Саша. «Ты это только брось. Какой толк, если знать ничего не будем? Сам-то ты понял что-нибудь сегодня?» «Я? Очень нужно!» «Пусть в эти мути физматовцы копаются, они же вообще...» Колька выразительно крутнул пальцем у себя над головой. «Нет, Краев, не скажи так», — вмешался Фарид Ибрагимов. К Люси подошла Светлана. «Ну как, здорово?» «Здорово-то здорово, но разве можно так на математике?» «Ладно, хоть на математике отдыхаем». А то в физике разбирайся, в химии разбирайся, минералогию зубри. Так и в математике придется разбираться. Нет, у нас математику за предмет не считают. Слышала, что Колька говорил? А ты в какую секцию запишешься? По физкультуре? Да, мы все в гимнастическую записались. Ну и я с вами. Я занималась немного гимнастикой. А для меня это гроб. Хуже минералогии. На брусьях ведь заставляет. Но пойдем в раздевалку. После небольшой разминки ребята пошли к перекладине, а девушки остались у брусьев. Тренер Ольга Никитишна усадила всех на скамеечку вдоль стены и, заложив руки за спину, медленно прошлась перед ними. Повторим упражнение, которое разобрали на прошлом занятии. Сейчас я покажу вам еще раз. Она подошла к брусям и медленно, не переставая делать пояснения, проделала все упражнение. Девушки внимательно следили за ее движениями. «Теперь в темпе!» Она рывком послала ноги вперед и так стремительно перенесла их через верхнюю жерть, что Вика даже ойкнула и толкнула Люсю в бок. Люся кивнула. «Хорошо!» Отойдя от брусев Ольга Никитишна поправила прическу. «Начали!» Она посмотрела на притихших девчат. «Давайте, Горюнова!» Света, неловко пригнувшись, подошла к брусям и, поплевав на руки, ухватилась за жерть. Брусья жалобно скрипнули. «Ничего себе!» Засмеялся кто-то из мальчишек. Света сильно раскачалась, подбросила ноги вверх, И мешком свалилась на мат. Мальчишки загогатали. Ольга Никитишна помогла ей встать. Ничего, еще раз попробуем. Нет уж, пусть кто-нибудь другой пробует. Света красное от смущения вернулась на скамейку и села рядом с Люсей. Тогда давайте вы, пригласила Ольга Никитишна Вику. Та легко сделала первую часть упражнения, но перевернуться не решилась и только с помощью Ольги Никитишной перекинула ноги через жерть. «Ничего», – подбодрила ее преподаватель. «Теперь Крылова». Но Люба лишь подтянулась, поболтала немного ногами и спрыгнула с брусьев. Ребята смеялись все громче. Подошла очередь Тани. Она медленно приблизилась к брусьям и остановилась. Чувствовалось, что ей это тоже в новинку. «Вам помочь?» – предложила Ольга Никитишна. «Нет-нет, я сама». И Таня выполнила упражнение, не пропустив ни одного элемента. Лишь мелкие капли пота на лбу да учащенное дыхание показали, как трудно далось ей это. Света чуть слышно вздохнула. Алла и Надя сделали упражнения без труда, видимо, занимались гимнастикой давно, и все же движения их были неуверенными. Зато когда к брусьям подошла Наташа и свободно, без малейшего напряжения взвилась в воздух, прочертив ногами стремительную кривую, а затем замерла на нижней жерди, четко выбросив в сторону руку и до предела оттянув прямую, словно отточенную ногу, Люся невольно залюбовалась чистотой ее движений и всей ее безукоризненно сложенной фигурой. Наташа сделала изящный соскок и, не торопясь, прошла на свое место, не обращая внимания на восторги с противоположного конца зала. «Ну, а вы, кажется, в первый раз!» – обратилась Ольга Никитишна к Люси. Люся встала. «Сможете выполнить упражнение?» «Да, и когда-то я делала его». Люся нерешительно переступила с ноги на ногу. «Не надо слишком стараться», сказала она себе. Но знакомое волнение уже заставило привычно подтянуться. Руки машинально ухватились за жерть, и как только ноги оторвались от пола и послушно пошли вперед, тело помимо воли вытянулось, в упругую струну, а руки невольно прижались локтями к бокам, готовые бросить его ввысь. Мгновенная выдержка, щемящий холодок в груди, затем толчок, и ноги, не теряя упругости, перелетают через жерть. Глубокий вдох, руки выпрямлены, голова чуть откинута назад. Теперь на другую жерть, но это движение отработано до тонкостей. Правая нога, не разгибаясь, идет назад, рука в сторону. Все. Выдержка в полсекунды, и Люся, соскочив на пол, пошла к скамейке. В зале тишина. Оттуда, со стороны мальчишек, ни звука. Но Люся видит, как они обмениваются взглядами. Значит, получилось неплохо. Так всегда бывает, когда не стараешься. К ней подошла Ольга Никитишна. «Очень хорошо! Надеюсь, вы займетесь у нас гимнастикой серьезно!» Из раздевалки Люся поторопилась к выходу, но путь ей преградил Валерий. «Прошу прощения!» Люся удивленно подняла брови. В руке Валерия был красный цикламен, который он, видимо, только что сорвал. «От имени? Мужской половины группы!» Торжественно протянул он цветок Люси в знак того, что мы понимаем толк в совершенстве и можем ценить прекрасное. Люся попятилась. «Уверяю вас, это словно специально к вашему платью». «Спасибо, но, по-моему, он больше подойдет к вашему галстуку», отказалась Люся. «Но как, съел?» захохотал Колька Краев. Но Валерий и не подумал смутиться, «Цветок, предназначенный очаровательной особе я готов хранить вечно!» Люся отыскала среди ребят Сашу и подошла к нему. «Ты не дашь мне свои конспекты на дом?» «Конспекты? Пожалуйста!» Он с готовностью вынул из сумки стопу тетрадей. «Какие тебе?» «Все! У меня ведь ничего нет!» «Все?» Люся покраснела. «Не сразу, конечно. Сначала те, которые тебе не нужны». Саша усмехнулся. «Не в этом дело. Я могу дать и все. Только не надо переписывать все подряд. Просто время не стоит тратить. К чему, например, лекции камбалы, если он прямо по книжке шпарит? А вот минералогию надо переписать. Обязательно. Только почерк у меня не важный. «Ничего, я разберу». А что не поймешь, подчеркивай, потом разберемся вместе. К ним подошла Наташа. Саша, чего же ты? Иду, иду, сейчас. Так вот, обернулся он к Люси. Лекции Юрия Дмитриевича прежде всего. Ну а математику тоже возьми на всякий случай. Саша захлопнул сумку и пошел догонять Наташу. Глава 6: Ветераны Геофака Никогда еще, кажется, осень не была так щедра на краске, как в этом году, когда они стали студентами университета. Никогда еще городские парки не пламенели таким разливом золота и багрянца, как в этот день, когда шли они вдвоем по широкой солнечной улице и вдыхали всей грудью бодрящую прохладу сентябрьского воздуха. Давно уже остался позади Наташин дом и университетское общежитие, давно миновали они шумный центр и тенистые улочки студенческого городка. А ноги несли их все дальше и дальше, туда, где совсем кончался город, и где, казалось, было еще больше воздуха и солнца, где еще жарче горели, Золотой листвой деревья. Не хотелось ни говорить, ни думать. Хотелось только смотреть и смотреть На ясное небо, Где словно заснуло одно единственное облачко, На уходящую вдаль дорогу, На ровную гладь реки, На серые с искоркой глаза Наташи, И снова на дорогу, На скошенные поля вдоль нее, Березовую рощу, будто взбежавшую на пригорок дымок паровоза на дальней станции и красной крыши станционных построек. Идти и смотреть, и чувствовать тепло маленькой руки, и верить, что так будет долго и в других краях, и на других дорогах. Неожиданно Наташа остановилась. «Ой, Саша, как хорошо здесь!» – воскликнула она. «А вон и наша рощица, помнишь?» Он молча кивнул, а она вдруг взъерошила ему волосы и помчалась по скошенному полю. «А ну, догони!» Когда же он настиг ее и, обхватив руками за плечи, повернул к себе ее счастливое, смеющееся лицо, она вдруг смолкнула и тихо сказала «Пусти, Саша!» Он попытался удержать, но она вырвалась из рук. «Сумасшедший!» Здесь все-таки не вая. Да, к сожалению. Но почему к сожалению? Дикарь ты, дикарь. Она тронула его за руку. Медведь таежный, а как твое обещание? Какое? Разве не писал, что научишься танцевать? Все никак не соберусь. А в субботу, говорят, у медиков студенческий вечер, Будет что-то грандиозное. Два оркестра – духовой и джаз. Блеск. А главное – танцы до утра. И назвали этот вечер осенний бал. Да ты меня не слушаешь. Нет, почему же, слушаю. Так вот, билеты будет распределять городской комитет комсомола. Университету дадут, конечно, как следует. Но факультету достанется, наверное, мизер. «Будто геологи не любят танцевать!» «Но мы должны попасть обязательно!» «Смотри, не проморгай!» «И потом, достань, пожалуйста, Алки с Жориком по билетику!» Саша нахмурился. «Неужели без них и здесь не обойдется?» «Ты знаешь, сколько раз они меня выручали?» «Да и за что ты их так не любишь?» «Ну, у Жорик, конечно, пижон, а Алка простая веселая девчонка!» «Никому плохого не делает!» Саша поморщился. «Она же дура!» «Ну, знаешь...» Вспыхнула Наташа. «Не всем быть умным! И разве она в этом виновата? У нее и мать такая! Прошлый раз я пришла к ним, а она...» «Ты опять не слушаешь меня!» Саша невольно вздохнул. «Нет, он слушал ее!» Но как можно говорить обо всем этом сейчас, здесь, под этим бездонным небом? И потом, что это за жаргон? Блеск? Мизер? Никогда она так не говорила прежде. Он взял ее за руку. Наташа, а помнишь, как на Вае... Она оттянула руку. Опять Вая? Ему дело, говорят, а он... Да разве это дело? — возразил Саша с горечью. — Стоит на него столько времени тратить. Достану я билеты, если уж так хочешь. — А ты не хочешь? — Если говорить правду нет. Но что мы там будем делать на этом балу? — Как что делать? Наташа даже остановилась. — Танцевать, веселиться, отдыхать, наконец? — Какой там отдых? Отдыхать так за городом, как сегодня, или в спортзале. Да и не могу я танцевать. Пора бы научиться, и так мы никуда не ходим. Девчонки уж смеются надо мной. Хорошо, сходим. Только ни о каких билетах Жорику не может быть и речи. И вообще хватит об этом. Наташа, я прошу тебя. Он взял ее под руку. Не часто выпадает такой денек? «Пойдем к реке?» «Нет, Саша, пора домой. Скоро вечер, и дома я ничего не сказала». «Ну что же...» Он поднял сумку и смаху перебросил через плечо. «Домой так домой». Несколько минут они шли молча и уже не держались за руки, и им уже не светило солнце. Его закрыла большая сизая туча, поднявшаяся над дальним лесом. Саша прибавил шагу. «Постой, куда заторопился?» Наташа догнала его и взяла под руку, но он по-прежнему ушел молча, глядя прямо перед собой. «Саша!» – она старалась заглянуть ему в лицо. «А о чем вы так долго говорили сегодня с новенькой?» «Да просто так!» – попросила конспекты переписать и разговорились. А Юрии Дмитриевиче Абенецанове. И зачем тебе надо было ввязываться в эту историю с камбалой? Попилил бы он насалкой и дело с концом, а теперь вот все-таки он профессор. Так по-твоему профессору все что угодно можно говорить? А может, он и прав? Ты не веришь, что на белтауши есть синиты? Да я самых их... верю, верю! перебила Наташа. «Но нельзя же так! Пойми ты, наконец, здесь не тайга!» «Ну и что же? Выходит, лишь в тайге можно быть честным!» «Ты уж вообще...» «Что вообще?» «Ладно, вон автобус подходит, бежим скорее!» Она пустилась вперед и прыгнула на подножку. Саша остался на месте. «Чего ж ты?» «Я же вообще...» «Саша!» Но дверь уже захлопнулась, и автобус тронулся. Саша зашагал прямиком к реке. В лицо ему вдохнул холодный ветер. Тяжелые тучи закрыли почти все небо, река отливала свинцом. А он шагал и шагал по полю, стараясь заглушить нарастающую в душе тревогу. «Нет, что не говори, а не такой стала Наташа». Он заметил это сразу, как только приехал сюда. Только и разговоров теперь у нее. Кино да танцы, прически до да моды. Даже косы собирается обрезать. И друзей подобрала себе. Разве такое она была на реке злых духов? Саша замедлил шаги. На реке злых духов. А может быть, он тогда просто не знал ее? Но ведь она писала такие письма в Урбек, И после на Урал. В общежитии он пришел поздно. Уставший, голодный, расстроенный. В комнате был только Иван. Сидел за столом и усердно решал задачи. «Саша! Наконец-то! А я тут сижу-сижу и не с места. Никак не могу разобраться в последней лекции. Давай вместе». «Постой, Ваня. Дай что-нибудь перекусить». «А ты что, в столовке не был?» «Нет». «Где же тебя столько носило?» Саша промолчал. «Понятно». Иван усмехнулся и с шумом захлопнул книгу. «В томбочке хлеб и колбаса». Он сдвинул в сторону тетрадь и, взяв папиросу, пошел в коридор. Но Саша задержал его. «Кури здесь, чего там?» Иван пересел на кровать. «Что же будем делать с математикой?» Медленно проговорил он, затягиваясь папиросой. Не знаю, Ваня. Может сходить нам с тобой в деканат? А кто нас станет слушать? Ну почему же? Ты староста, в армии служил. Я тоже все-таки член бюро. Это не имеет значения, Саша. Так пусть сами придут, послушают. Увидят, что это за лекции. Они увидят, так мы... Мало тебе, что сегодня с Бенециановым схватился. Ты еще Камбалов будешь защищать. Защищать я его не собираюсь, но и тебе выскакивать было незачем. Он свое дело знает. Зажирел, правда, на профессорских хлебах. Вот и шпарит по лекциям десятилетней давности. Так и те по учебнику составлены. А может, учебник составлен по его лекциям? Ты учебник-то читал, а того не заметил, что в предисловии автор ссылается и на Бенецианова? Где? – удивился Саша. Ты ешь, ешь, потом посмотришь. Есть такая ссылка, сам видел. И потом. Сейчас он, конечно, старик, но раньше, говорят, был Сила. Сколько у него книг написано. К тому же он декан. Об этом забыл? Ну, пойдем в деканат. А Бенецианов спросит, кто это лекциями недоволен? Степанов? Знаем такого. Нет, Саша, тут надо умнее действовать. Я думаю, так. Соберем комсомольское собрание группы. «Ты поговори с Беленьким, примем решение, и с этим решением в деканат, а может быть и в ректорат. Как ты на это смотришь?» «Конечно, это вернее». В это время дверь широко распахнулась, и в ней показался третий жилец комнаты Борис Силкин. Борис учился на втором курсе, и потому ко всем первокурсникам, не исключая Ивана, который был гораздо старше его, Относился с подчеркнутым снисхождением. «Здорово, салажата!» Бросил он с порога. «Опять за книгами! В академике, что ли, метите?» Он шумно разделся, прошел по комнате, пошарил у себя в тумбочке и, наконец, небрежно подсел к столу. «Ба! За математикой сидят! Вот чудаки! Меня хоть, что ли, спросили бы, что зубрить?» На первом курсе учат английский да историю партии. Остальное только в сессию. И то, не математику. Знаете, как Цой принимает экзамены? Нет? Послушайте. Приходишь к нему. Так и так, мол, здравствуйте, товарищ Цой. Вот я две недели сидел над вашим предметом. Он смотрит на тебя и говорит. Казаться, вы меня посесали. Ты само собой говоришь. Посещал товарищ Цой. Ни одного занятия не пропустил. И все. Получай четверку и вылетай. Так что о математике не беспокойтесь. Цой мужик безвредный. С кристаллографией тоже просто. Тут надо заранее подобрать у лаборанта модель. Ну и само собой разобрать ее перед экзаменом. А потом незаметно подменить. Разве Семен Алексеевич запомнит, что кому дает? Да и попробуй докажи, что модель не та. Верно? Он со смехом откинулся на спинку стула. «Ну и как? Помогла тебе эта методика?» Спросил Иван. «Порядочек. В последнюю сессию одни четверочки. Истии по со мной». «А знания как же?» Сказал Саша. Знание Эх вы, соважата. Соображать надо. Не все, что нам дают, потребуется геологу. Кое-что и просто для университетского образования». «Но ведь кристаллография как раз и необходима геологу», – возразил Иван. «Это само собой. Так помоги нам разобраться, что за стереографическая проекция кристалла». «Стереографическая проекция? Ну, как бы это вам проще объяснить? Ну, это, скажем, такая проекция, которая... Из которой... В общем, это сложная штука, ребята, вы еще не поймете». «Ну ладно», — согласился Иван. «Потом как-нибудь объяснишь. А сейчас вот что скажи. Неужели вся ваша группа пользовалась этими методами?» Силкин вздохнул. «Ну нет, это же уметь надо. И главное не теряться в любой обстановке. Те, у кого нервы не в порядке, готовы лучше день и ночь зубрить. Но это уж, по-моему, не геологи». «А какие же они, по-твоему, геологи?» — спросил Иван. — Какие? Это я вам скажу. На днях только с корреспондентом беседовал. Был тут один из областной газеты. Небрежно пояснил Борис. — Так мы ему прямо сказали, что для геолога главное вот. Он показал согнутую в локти руку. Ну и это самое. Одним словом, чтобы отчаянная голова была. И болотные сапоги выше колен. Бородища. Куртка на медвежьем меху, да кожанка на голове. «А в голове?» — усмехнулся Иван. «Будьте покойны. Дураки геологами не бывают. Только смотря, как это понимать. Вы думаете, умники те, что всякие теории выдумывают? Как бы не так. Главное, чтобы смекалка была, да, и ловкость в любом деле. Мы так и сказали корреспонденту». «Постой, постой». Кто это все-таки вы? Мы, то есть я и Семен. Второгодник-то ваш? А что, второгодники по-вашему не люди? От этого никто не застрахован, не сдал пару экзаменов, вот и второгодник. Там не разбирают, что человек не сдал. А у Семки и двойки по физике, да и по английскому. Будто без этого не сможет он геологом работать. Или может с медведем ему придется по-английски разговаривать. А физика? Подумаешь, физика. У Федьки Филимонова с четвертого курса до сих пор хвост по физике. А нынешним летом рысь укокошил и месторождение хромит открыл. Он один? Зачем один? Вся партия. А от премии ему куш достался. Вот вам и второгодники и троечники. Это, если хотите знать, ветераны геофака. Самый, что ни на есть костяк. И из них-то и получаются настоящие геологи. Они из отличников, которые, кроме своих книг, знать ничего не знают. А потом глядишь и пристроятся где-нибудь в институте или в тресте. Недаром они вокруг Воронова хороводятся. «Воронова ты не трогай», — сказал Саша. «А что, Воронов, тоже мне геолог?» Сидит в кабинете, до да всякие теории выдумывает. Никто уж и не помнит, когда он в поле был. Или Стенин. Этот уж совсем кисейная барышня. С его руками только кружева плести, а не кувалдой бить. Что же геолог только и делает, что кувалдой бьет? А вы думали? Вот съездите на практику, узнаете. Работал я с геологами, заметил Саша. Да, правда. У тебя же отец геолог, сбавил Тон -то Борис. Ну, и много он в кабинете сидит? Мой отец полевик, а надо же кому-то и теорию разрабатывать. Над теориями сидят те, кто работы боится, или у кого жила тонка, чтобы нос в тайгу сунуть. Послушал бы тебя мой отец, сказал Саша. Он таких вот геологов. Постой, Саша, прервал Иван. Что и говорить, в научном отношении Силкин ты подкован крепко, тот нам спорить бесполезно. А что касается ловкости твоих ветеранов, то были, знаешь, и у нас в армии ловкачи. Знал одного такого, силен был на выдумке: нигде не терялся. Бывало все оружие чистят, а он ходит, посмеивается, и на проверке ни разу не попадался. Получалось так, что автомат его и не посмотрят. Даже на стрельбище умудрялся командира обмануть. Фокусник, да и только. Здорово, сказал Борис. Да, но вот пришлось нам однажды быть в деле, на границе. Участвовали мы в разгроме диверсантов. Досталось крепко, вернулись только под утро. И его принесли. Как принесли? Не понял Борис. А так вот, на руках. Не на пограничной же полосе хоронить его. А как же! Начал было Борис и вдруг осекся, молчали и Саша с Иваном. Только мелкий осенний дождь стучался в темные окна, домерно да постукивали часы, невольно напоминая, что время идет, и прожить его можно по-разному. Глава седьмая «Будет бой!» В переполненном трамвае кто-то стукнул его по плечу. Саша обернулся. На него в упор глядели озорные глаза Петьки Грачева. Того самого Петьки Грачева, с которым он учился с первого класса и который тоже собирался пойти на геологический. «Петька! Вот здорово! На стадион пробирайся сюда!» «Нет, лучше ты двигай к выходу!» Идёт. Саша заработал локтями, протискиваясь к двери. Вскоре они шагали по шумной заводской улице. «Пошли напрямик через парк», – предложил Петька. Они свернули на широкую предпарковую аллею. Там было пусто. Ветер гнал под ноги сухие листья, яростно теребил полотнище флагов, когда-то веселых и ярких, а теперь потрепанных и выцветших. Небо было сплошь затянуто белесыми тучами. «Игра будет неважнецкая», — заметил Петька. «Да, по такой погоде», — ответил Саша, разглядывая Петьку. Тот за год вытянулся и повзрослел, густые светлые волосы, стянутые коричневым беретом. Под отворотом плаща виднелся жестко накрахмаленный воротничок, и маленький узелок пунцового галстука. И только плутоватые, с хитринкой глаза, да яркие веснушки были прежними. Петька тоже, не без интереса, посматривал на Сашу. «А ты, брат, молодцом. Видно, тайга пошла на пользу. Сколько ты там прожил?» «Почти год. И теперь, значит, учиться приехал. Я же говорил, что поступлю только в наш университет». Я тоже брат в университете, на физмате. Почему? Ты ведь собирался тоже стать геологом. Мало что собирался. Работа геолога мне и сейчас была бы по душе. А вот наука-геология... Что наука? А то, что нет ее, такой науки. Саша даже остановился. То есть, как это нет? А вот так. Возьми любую настоящую науку, ну хоть физику, химию или, скажем, астрономию. В каждой что не год открытия. и какие! Дух захватывает, новые элементы создаются, машины в шахматы играют. Скоро, наверное, на Марс полетят. А в геологии что? Как спорили, от чего да почему горы на Земле образуются, так и до сих пор спорят. Постой, постой! А знаешь, сколько сейчас приборов, разных там гравиметров, сейсмографов? Я тоже не с Луны свалился. Гравиметры, сейсмографы – это все приборы геофизиков. А мы говорим о геологии, или не так? Ну так. А геологи до сих пор дубинушку тянут. «Сейчас передовой фронт науки не в геологии, так что пойти туда все равно, что записаться в обоз». «Так я, значит, плетусь в обозе?» «Ну, может, и не совсем так, но...» «Ведь из наших, кроме тебя, только Валерка да Наташка на геофак поступили». «Наташка за тобой потянулась, а Валерка сначала на филфак нацелился, да не вышла. Вот и пристроили его временно» чтобы год не пропадал. Это я знаю. И все-таки насчет обоза. Брось. Как были в геологе одни гипотезы, так ничего к ним до сих пор и не прибавилось. А на гипотезах сейчас далеко не уедешь. Но ведь и в астрономии были гипотезы. Были. Именно были. Когда-то вся наука на гипотезах держалась. А теперь их железной метлой. Теперь только математический расчет и эксперименты. Все остальное к Богу в рай, а в вашей геологии до сих пор одни доказательства от противного. Вот потому и капут ей. Да ты что, всерьез? Начал было Саша и замолчал. Он вспомнил разговор отца с приехавшим к нему из Ленинграда преподавателем Горного института. Говорили они о перспективах развития геологии. Отец сетовал, что старая геология исчерпывает себя, а новые идеи до сих пор слабо внедряются в практику исследований. Гость возражал горячо и упорно, но отец очень быстро припер его к стенке. Многого тогда Саша не понял, да и, признаться, не очень-то интересовался такими высокими проблемами. А теперь вот, слушая Петьку и припоминая лекции Бенецианова, в которых... Действительно, не было ничего, кроме нагромождения фактов и бездоказательных гипотез, обильно пересыпанных всеспасающими, возможно, по-видимому, так или иначе. Он начал понимать, о чем говорил отец. Но значит, Петька прав. Значит, действительно не стоило идти на геофак. Однако отец никогда не смотрел на геологию так пессимистически. Наоборот, уже тогда в споре с ленинградцем говорил, что скоро и она встанет на новый путь, что уже созрело поколение, которое решит эту задачу. «Капут, говоришь, геологии?» – переспросил Саша. «Так что же теперь, по-твоему, пропеть ей вечную память и в кусты? Туда, где все хорошо и гладко, где все построено на расчетах и экспериментах, А гипотезы давным-давно выметены железной метлой? А не думаешь ли, что и там когда-то были такие же люди, которые так вот бежали туда, где полегче, на все готовенькое? Это на физмате-то полегче? А думаешь, у геологии меньше трудностей? Потому, быть может, и отстала она от физики, что в ней все легко? Нет, черт возьми, геологию сложнее всего перевести «На математическую основу. Но это будет. Обязательно будет. И сейчас уже наш доцент Воронов такое заворачивает. Да и не станем мы сидеть сложа руки». Петька присвистнул. «Кто же это вы?» «А те, кого ты списал в обоз. И если уж на то пошло, скажу откровенно. Лучше быть в обозе, ведущим бой, чем идти в передовую часть, которая давно разгромила противника». «Бой?» – усмехнулся Петька. «Какой бой?» «Будет бой в геологии, а ты сиди на своем передовом фронте и посматривай. Может, еще перейдешь к нам в обоз, когда гипотез поменьше останется». «Ну, это, знаешь, пока слова. А ты что ж, уже какими-нибудь делами прославился?» «А это еще мы посмотрим, у кого дела будут поважнее», — упрямо возразил Петька, хотя в голосе его уже не было прежней уверенности. «Да уж, посмотрим», — согласился Саша и, взглянув на часы, весело добавил. «А ведь уже первый тайм к концу подходит». Петька тоже взглянул на часы. «А черт! И надо